Не прошло и полгода, как Берон получил звание графа Священной Римской империи. Заметим, что никаких официальных постов в России он не занимал, зато активно вмешивался во внутреннюю и внешнюю политику страны. Да вдобавок он еще стал и герцогом Курлянским, правда только в 1737 году, когда умер последний представитель этого рода. Берон был невоспитанным, грубым, малообразованным, примитивным и жестоким человеком. Его парадные портреты отражают наглое, высокомерное и пошлое обличие. Описание внешнего облика Анны Ивановны со слов графини Натальи Шереметьевой мы уже привели в самом начале очерка. «И действительно, с дошедших до нашего времени портретов на нас смотрит женщина ничуть не более умная и культурная, чем Берон. Все те же тяжеловесные и туповатые черты лица, тоже надменное выражение, нижняя губа т т о п ы р е н а так же идиотски в ы с о к о м е р н а Супруги со стажем постепенно начинают походить друг на друга внешне, и на портретах Беронна и Анны это прекрасно видно. Вместе с тем нельзя судить о человеке только по его внешнему облику. Даже самый последний урод может оказаться приятнейшим человеком, умным и образованным собеседником. О людях судят прежде всего по их поступкам, и эти суждения будут явно не в пользу Анны. Берон любил выпить. А Анна не пила вина, а уж тем более не курила и совсем не жаловала пьяниц. Императорский двор при Анне сохранял образцовую трезвость. При ее дворе выпить можно было лишь дважды в году – 28 января в день ее рождения и 28 апреля в день коронации. В эти дни придворные так напивались, что гвардейцы их на руках выносили из дворца. Зато она, став императрицей, завела у себя порядки, которых насмотрелась в детстве, с бесчисленным количеством уродов и карликов, разных приживалок, негров, увечных, больных и сумасшедших. Ее двор был зеркальным отражением двора царицы Просковьи, но были и отличия. Если царица Просковья привечала убогих и вела с ними душеспасительные беседы, то Анна над ними откровенно издевалась, и все эти несчастные нужны были ей лишь для потехи. Анна Ивановна была последней русской императрицей, которая содержала шутов. Они были ее любимым развлечением. Как писали современники, для своих шутов государыня сочиняла сама забавные костюмы. К одежде прибавлялись колпаки и гремушки. Неотесанная и грубая натура Анны требовала соответствующих затей. Особенно это проявлялось в ее забавах с шутами. Способ, которым государыня забавлялась семи людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала им всем становиться к стене, кроме одного, который бил их под жилком и через то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли ее производить меж собою драку, и они таскали друг друга за волосы или царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор утешались с и м зрелищем, помирали с осмеху. Анна Ивановна откровенно издевалась над своими бесправными шутами. «Да и не все они были такими уж дураками, чтобы не понимать этого». Среди шутов Анны были, например, граф Апраксин, князья Голицын и Волконский. Так что даже аристократы вынуждены были терпеть всяческие унижения от жестокой императрицы. Случались и просто неприличные действия. Как-то приезжий итальянский шут с характерным прозвищем Педрила вынужден был играть роль мужа Козы. Анна Ивановна очень любила унижать людей. Ее шуты не только дрались между собой, но дружно кидались на всякого человека, с чем бы он не выходил к императрице. Был ли это царедворец, входивший к Анне с докладом, гонец из действующей армии или иностранный посол, шуты оплевывали его, ругали, обзывали разными словами, пугали неожиданными кульбитами, делали козу в нескольких сантиметрах от глаз. Человек пугался, шарахался, стараясь не измазаться об шутов, игравших испражнениями или делавших вид, что мочится на вошедшего. И Анну Ивановну это особенно забавляло. Правда, с иноземными послами так не поступали, но на своих царедворцев шуты иногда действительно мочились, что вызывало просто судороги восторга у императрицы. Представляете себе такую картину? Уважаемый человек должен был терпеть всякие унижения от шутов и одновременно, не подавая виду, что это ему омерзительно, подобострастно лицезреть г о с у д а р ы ю Такого в 18 веке не было ни при одном из дворов Европы и Азии. Надо сказать, что и Берон был приверженцем так называемого «клозетного юмора». Как и большинство немцев, он находил очень смешным все, что связано с испражнениями и мочеиспусканием. Однако он никогда не переходил от теории к практике. Иногда он под воздействием винных паров рассказывал какой-нибудь анекдот. Например, как мекленбургский рыбак наложил в саду у священника, а пастор не понял, что это такое, взял в руки и понюхал. При этом Берон разражался д диким хохотом, так что по уровню общей культуры любовники друг друга стоили. А в плане умственных способностей и практических знаний Берон даже превосходил Анну, все же в университете учился. Эрнст Берон был завзятым лошадником. Вероятно, страсть к лошадям передалась ему от предков. Пожалуй, это единственное, что он сделал для блага России. В стране появились новые породы лошадей, а коневодство в целом было поставлено на западный лад. При Бероне строились новые конные заводы, на племя завозились лучшие породы из Дании и Германии. Даже церковному ведомству по настоянию Берона поручили в своих хозяйствах заниматься коневодством. Для контроля над этим важным делом в 1700 В 1931 году была создана конюшенная канцелярия. Правда, и тут Берон остался верен себе. Австрийский посланник при русском дворе барон Остен отзывался о нем так. Когда граф Берон говорит о лошадях, он говорит как человек. Когда же он говорит о людях или с людьми, он выражается как лошадь. Есть еще одна характеристика, данная Берону современником. Вспыльчивый по природе, он в гневе забывал свою светскость и говорил языком, оскорблявшим даже очень неизнеженный слух. Добавим еще немного черт для характеристики Анны Ивановны. Она любила убивать. Не людей, слава богу, а зверей и птиц. Говорили, что она любила охоту. Но охота – это своего рода спорт, и спорт тяжелый. Ее дед, царь Алексей Михайлович, например, мог проскакать с кречетом на рукавице 20 верст, чтобы добыть какого-нибудь зайца. Ее внучатый племянник п ё т р II, 14-летний мальчик-царь, мог провести целый день в скачке с борзыми собаками, а потом соскочить с лошади, чтобы самому схватить волка за уши и связать ему пасть сыромятным ремнем. То было испытание своих возможностей, ощущение своей силы и здоровья и у д о в о л ь с т в и е от этого. В такой охоте акт убийства зверя занимает весьма скромное место, а особой доблестью во все времена считалось взять зверя живым. Ничего общего с этим охота Анны Ивановны не имела. Ее привлекали не поиски дичи или ее преследования. Ей нравилось стрелять по живой мишени. Для ее охоты животных сгоняли в вольеры, а потом гнали их мимо императрицы, и она п о л и л а по ним, меняя ружья, причем из окон дворца или с террасы. Все ее развлечение заключалось в том, чтобы как можно больше убить зверя. ь Всего только за один охотничий сезон 1739 года Анна Ивановна собственноручно застрелила д е в е р ы х оленей, 16 диких коз, 4 кабанов, одного волка, 374 зайца, 608 уток и 16 чаек. Какой уж тут спорт, это было просто убийство. Рабочий день Анны Ивановны начинался обычно так. Она вставала в 7-8 часов утра, пила кофе и затем рассматривала свои сокровища. В 9 часов принимала своих министров, нужно заметить, что у нее их было всего три, и подписывала бумаги, как правило, не читая. После этого стреляла из окон по птицам из заранее приготовленных для нее ружей или отправлялась на конюшник Берону. В полдень она обедала со своим фаворитом, затем шла с ним спать, а потом выслушивала сплетни, сказки и песни Фреллин и п р и ж е в а л о к Одевалась Анна обычно в длинные домашние светло-голубые или зеленые платья восточного покроя, повязывая при этом голову мещанскими красными платками». Императрица любила играть в карты, бильярд, волчок, валан и бильбоки. Любила также русскую пляску, но на балах из уважения к Берону танцевала только немецкие танцы. Историк Костомаров дал ей такую оценку. Возведенной на степень такого могущества, какого никогда для себя не ожидала, она оказалась вовсе не подготовленной ни обстоятельствами, ни воспитанием к своему великому поприщу. На престоле она представляла собой образец русской барыни старинного покроя – Ленивая, неряшливая, с неповоротливым умом и вместе с тем надменная, чванливая, злобная. Анна Ивановна не развила в себе привычки заниматься делом и особенно мыслить. Добавим к характеристике Анны Ивановны еще одну черту. Она была страшно суеверной и панически боялась колдовства с глаза и порчи. Однажды ее жертвой стала 19-летняя красавица п р о с к о в ь я Юсупова. Дело было так. Отец п р о с к о в ь е верно служил Петру Первому и в восшествии на престол Анны Ивановны в 1730 году встретил без особого энтузиазма. Он был дружен с Яковом Долгоруким, одним из верховником, с т р е м и в ш и х с я ограничить власть императрицы. Когда д о л г о р у к о в а за эту политику арестовали, то на всякий случай провели обыск и у его друга Григория Юсупова. В комнате п р о с к о в ь е чины тайной канцелярии нашли куклу с выколотыми глазами, которая, по их мнению, была очень похожа на Анну Ивановну. спрашивается, почему у куклы выколоты глаза? Ответ очевиден. Дети любят все исследовать, мальчишки ломают машинки, чтобы посмотреть, как они устроены, а девочки иногда забавляются тем, что выкалывают куклам глаза, отрывают им руки и ноги. В общем, детская шалость и ничего больше. Но почему в комнате девятнадцатилетней девицы, которой давно пора замуж, нашли эту куклу? Может, она еще с детских времен где-то завалялась?» Но п р о с к о в ь я не колдовала, это точно. Тайная канцелярия сочла это, естественно, за колдовство, направленное против здоровья императрицы, и взяла девушку под стражу. Узнав о кукле с выколотыми глазами, Анна Ивановна пришла в ужас и приказала сжечь колдунью живьем. От такой жестокой расправы ее спас сам Берон. «Вот добрая душа». Ее отправили в Введенский женский монастырь, расположенный в Шадринском уезде, и заточили в каменный чулан, предназначенный для ведьм и колдуний. Потом п р о с к о в ь ю насильно постригли в монахине, дали имя Прокла, и она какое-то время жила среди сестер. Однако п р о с к о в ь е не с д а в а л а с ь Она смело конфликтовала с ключницами и гуменьей, с сестрами во Христе и священниками, приходившими смирять ее гордыню. Не помогло даже держание на хлебе и воде. Тогда ее опять посадили в чулан. Однако и здесь она вела себя так же независимо, как и на свободе. Так продолжалось долгие семь лет». Когда же о н и п о к о р н о й Инокине доложили Анне Ивановне, она повелела наказать п р о с к о в ь ю розгами. Девушке шел уже 26-й год. Здоровье было подорвано долголетним пребыванием в сыром каменном мешке и скудной пищей. После унизительного наказания она слегла и потом умерла. Интересно, что в 1916 году именно ее родственник Феликс Юсупов убил любимца царской семьи Григория Распутина. И, наконец, главное – «Любили ли Анна и Берон друг друга? Несомненно. Посудите сами». В течение целых 12 лет, с 1718 года, тогда ему было 28 лет, а не 25, он опекал овдовевшую герцогиню и помогал ей одинокой, нуждающейся, злой судьбой, заброшенной в чужую Курляндию. Он помогал ей советами и деньгами, собираемыми состзейских баронов, поскольку своих средств у него не было. Важно было и то, что Берон добился влияния на этих самых баронов. Для них он был свой, и они готовы были, если не слушаться его, то хотя бы слышать. о Берон в этом деле защищал интересы Анны. Тогда он еще не знал, что его любовница, бедная герцогиня, вдруг станет российской императрицей и отблагодарит его, осыпав золотом. Однако отношения Берона и Анны пронизаны подлинным бескорыстием. Так относиться друг к другу могут только любящие люди. Да и свидетельство современников – подтверждение тому, что любящие супруги жили общими заботами, радостями и печалями. Однажды Анна Ивановна даже не пошла на бал из-за того, что Берон упал с лошади и ушиб ногу. Он танцевать не мог. Не стала этого делать и Анна. Да, они были не любовниками, а именно супругами, которые жили в гражданском браке. Некоторые историки даже утверждают, что Анна была однолюбкой. Нет, однолюбкой она, конечно, не была, так как в ее жизни был и п ё т р Бестужев, и Морец Саксонский, но мужчиной ее жизни стал Эрнст Берон. И она осталась ему верна до конца своих дней. Точно так же и Берон, он не заводил себе связей на стороне, не прелюбодействовал с фрейлинами и был верен Анне. Берон был близким ей по духу человеком и лидером в их союзе. Да, Берон и Анна были жестокими и недостойными людьми, но у них была настоящая любовь. А этим многое прощается. С точки зрения Бога любви, конечно. «А как же плоды любви? Дети?» – спросите вы. Не может быть, чтобы у Анны с Бероном молодых и здоровых людей не было детей, да еще при тогдашних способах предохранения. Дети были, конечно, но о них ходили лишь слухи. Причем слухи эти исходили от недоброжелателей Берона и Анны, от тех, кто пострадал от них, и появлялись они задним числом уже после смерти Анны и удаления Берона от двора. Но это и понятно, ведь за оскорбление государыне тогда полагалось жесткое наказание. А теперь обратимся к последним дням царствования императрицы Анны Ивановны. В сентябре 1730 года у нее появились признаки подагры, но их приняли за женскую болезнь. Потом началось к р о в о х а р к а н и е и боли в пояснице. Врачи связывали это с нарывом в почках. 5 октября по возвращении из Петергофа она почувствовала себя плохо и с того дня слегла. Однако однажды она встала с постелей. Причиной этого стало чрезвычайное обстоятельство. Это событие хорошо задокументировано в исторических источниках, и не верить ему нет причин. Дело было так. Ночь. Анна Ивановна лежит больна. Во дворце тишина. Караул стоит в комнате возле тронного зала. п р о б и л а полночь. Внезапно в тронном зале появилась Анна Ивановна, одетая в белые одежды. Она стала ходить по залу взад и вперед, задумчиво склонив голову. Недоумение часовых сменилось страхом, а страх – тревогой. Начальник караула отправил вестового за Бероном. Разбуженный среди ночи фаворит примчался злой как черт, р у г а я с сразу на трех языках. Он заглянул в зал и сразу же почему-то понял, что это не Анна. Он посчитал это каким-то обманом или заговором, Поспешно разбудили саму императрицу. Берон уговорил ее выйти, чтобы на глазах караула разоблачить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся сходством с ней, дабы морочить людей, вероятно, с дурными намерениями. Когда Анна Ивановна пришла, все увидели в тронном зале две Анны Ивановны, из которых настоящую, живую, можно было отличить от другой только по наряду. «Надо отдать должное храбрости Анны», другая бы н ы е в месте в обморок упала. Она смело направилась к своему двойнику и спросила, «Кто ты? Зачем пришла?» Не отвечая ни слова, призрак стал пятиться к трону. Тут Берон взревел. «Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам, стреляйте в эту женщину!» Хотя Анна Ивановна ничего такого и не приказывала, солдаты стали поднимать р у ж ь я Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут призрак внезапно исчез. Тогда Анна Ивановна вышла из зала и, обращаясь к Берону, тихо сказала «это смерть моя». После этого она поклонилась солдатам и удалилась в свои покои. Императрица действительно умерла через несколько дней, 17 октября 1740 года, в возрасте 47 лет. Перед смертью она написала завещание, согласно которому трон переходил к ее внучатому племяннику, двухмесячному Ивану Антоновичу, бабкой которого была ее сестра, царевна Екатерина. Регентом до совершеннолетия младенца Анна назначила Эрнста Берона. Уже на смертном одре она подозвала Берона к себе и вымолвила «Жаль мне тебя, Берон, без меня тебе не будет счастья», а потом ободрила его «Не боись». Берон, не переставая плакать, до последней минуты стоял на коленях у постели умирающей супруги. Чем же закончилась история с Бероном? Анна Ивановна оказалась права. Счастья у него без нее больше не было. Не прошло и трех недель, как он был отстранен от регенства и заключен в Шлиссербургскую крепость.